«Мы все ничто». «Ответь, пожалуйста, вот ты, родитель, или кто-то из твоих друзей хотел бы заиметь таких детей?» «Не буду я тебе здесь сразу отвечать. Сам разберусь, когда подумаю спокойно». «Да, конечно, хорошо, Владимир. Только, пожалуйста, когда найдется время, подумай, что хотел бы слышать от тебя, отец, помимо просьб твоих». «А что?» «И Бог от нас чего-то может захотеть?» «Чего же?» «Того, что каждый от своих детей услышать хочет». «Скажи, Анастасия, ты сама в молитве к Богу обращаешься когда-нибудь?» «Да, обращаюсь», — прозвучал ее ответ. «Так прочитай молитву мне свою». «Тебе, Владимир?» «Не могу. Молитва Богу предназначена моя». «Пусть к Богу я ее услышу». Анастасия встала, расставила руки, отвернулась от меня и первые слова произнесла. Обычные слова молитвы. Но! Внутри меня как будто все вдруг встепянулось. Она произнесла их так, как говорим мы не молитву. Она и говорила так, как люди все к своему близкому, любимому, родному обращаются. Все интонации общения живого — В ее речи были и страсть, и радость, и отчаянный восторг, и будто рядом находился тот, кому Анастасия обращалась пылко. «Отец мой, существующий везде, за жизнь и свет тебе спасибо, заявь спасибо царства твоего, за волю любящую быть добру, за пищу каждодневную тебе спасибо». И за твое терпение, и за прощение прегрешений на твоей земле, Отец мой, существующий везде, я дочь твоя среди твоих творений, не допущу греха и слабости в себе, стану достойной я твоих свершений, Отец мой, существующий везде, я дочь твоя для радости тебе, твою собою славу приумножу. «Грядущие века все будут жить в твоей мечте. И будет так. Я так хочу. Я дочь твоя, отец мой, существующий везде». Анастасия замолчала. Со всем, что было вокруг нее, общаться продолжала. Вокруг нее, казалось, свет светился. Когда она слова своей молитвы произносила и рядом была, вокруг невидимое что-то происходило. и это что-то невидимое коснулось меня, не внешним внутренним прикосновением. От него вдруг стало хорошо, успокоенно. Но по мере удаления Анастасии это состояние прошло, и я сказал ей, отошедшей вслед, «Ты так молитву прочитала, как будто рядом с тобой кто-то был, способный на нее ответить». Анастасия повернулась в мою сторону, лицо ее было радостным. Она развела руки по сторонам, перекружилась, улыбаясь, потом, серьезно глядя мне в глаза, сказала «Владимир, Бог Отец наш для каждого с мольбою тоже говорит, на каждую молитву отвечает». «Но почему тогда его слова никто не понимает?» «Слова. Так много слов со смыслом разным у земных народов, так много непохожих языков, наречий, И есть один для всех язык, один для всех язык божественных возваний. И соткан он из шелеста листвы, из пения птиц и волн, имеет запахи божественный язык и цвет. Бог этим языком на просьбу каждого и на молитву молитвенный дает ответ. А ты могла б перевести, сказать словами, что он нам говорит? Могла примерно, «Почему примерно? Бедней намного наш язык того, каким Бог с нами говорит. Но все равно скажи, как сможешь?» Анастасия на меня взглянула, вперед вдруг руки протянула, и голос, голос зазвучал ее грудной. «Сын мой, мой сын дорогой, как долго я жду, все жду, в минуте года». В мгновение века я жду. Тебе все отдал, земля вся твоя, ты волен во всем».